Глава 6 Когда мир перестал вращаться, а под ногами вновь появилась твёрдая поверхность, Корвус закашлялась. Откуда-то послышалось эхо. С трудом распахнув засыпанные пылью глаза, девушка огляделась. Небо заволокло густой пеленой свинцовых облаков, не пропускавших солнечный свет. Освещали этот тусклый мир только уличные фонари, исчезавшие в тумане. Неужели получилось? Вместо дороги, петлявшей меж высоких деревьев, виднелось широкое шоссе с разметкой. Только не было машин. По обе стороны высились кирпичные дома с большими окнами, тянулись тротуары и газоны, закрытые железным забором. Пустая, безлюдная улица. Неизменной осталась лишь духота. «Нет». «Это не дом». Корвус смело потыкала асфальт носком сапога. Кажется, настоящий. Подошла к бордюру и провела по фигурной ковке. «Но как такое может быть?» — растерялась девушка. Ее окружали дома, построенные руками человека. Массивные здания, какие в ее мире возводили после войны в центре города. Откуда таким строением взяться в этом сумрачном мире? Безумие. В горле пересохло от пыли, голос звучал сипло. «Здесь есть кто? Ребята? Н Нарс? Мартис? Ная?» Корвус несмело перечисляла запомнившиеся имена, но никто не отзывался. Тогда, набрав в грудь воздуха, она попыталась громко крикнуть «Ау!», но из горла вырвался хрип. В давящей тишине послышался шелест. Сначала Корвус приняла его за ветер, Затем различила отдельные слова в тихом шёпоте. Глубы тумана задрожали и поползли ближе к девушке. Вскоре они уже облизывали новенькие сапоги. Слова звучали отчётливее. «Она здесь? Уже здесь? Недалеко? Я... На...» Корвус отступала. Она пыталась сосредоточиться, но чёрное облако не появлялось и не уносило её прочь. Вокруг заскользили силуэты зверей с огромными спинами, загораживая собой свет. В тумане, совсем недалеко от девушки, появился ещё один человек. Тяжело хромая, к ней приближалась старуха с растрёпанными волосами, протягивая руки. Взвизгнув, корвус бросилась на утёк и врезалась во что-то. Запахло грязной собачьей шерстью. Пошатнувшись, девушка отступила и увидела подростка. Парнишка едва ли старше тех, с кем ей уже приходилось общаться. Настораживала одежда, настолько грязная, что нельзя было понять, какого она цвета, и то, что незнакомец не прятался под маской или капюшоном. Впрочем, длинные спутанные пряди успешно прикрывали лицо. На щеках, подбородке и под носом пробивалась первая щетина. Он с азартом смотрел на Корвус, а девушка не могла понять, неужели перед ней ещё один член команды потерявшихся ребят. «Привет!» — пробормотала Корвус. «Но, допустим, привет!» — паренёк широко оскалился, демонстрируя чуть удлинённые клыки. «А ты здесь одна? Как тебя зовут?» Девушка нервно сглотнула. «Интересно, а ты ведь тоже слышала?» Паренёк прочистил горло и повторил за шёпотом ещё недавно раздававшимся в тумане. «Яна! Кто такая Яна?» «Мартис и остальные неподалёку», — осторожно начала Корвус, сама при этом отступая подальше. Только сейчас она заметила, что незнакомец почёсывал одной босой ногой вторую. «А врать плохо!» — паренёк шумно втянул воздух. «Ты здесь одна! Иначе в моей башке уже была бы лишняя дыра. Стал быть, новенькая!» Парень спрятал руки в задние карманы штанов и начал ходить вокруг девушки, буравя её немигающим взглядом. Вскоре корвус не выдержала. Она рванула вперёд, но незнакомец оказался рядом. «Открой личико. Мы подружимся». Он протянул руку, пытаясь снять с лица маску, но девушка увернулась. «Отстань, что тебе надо? Мне очень нужны друзья». «Или обед?» Я не решил. Корвус побежала вперёд изо всех сил, но парень не отставал. Залевисто смеясь, он стянул с головы девушки капюшон. «Куда ты идёшь, красная шапочка? Мне нравятся твои волосы». Не думая, что делает, Корвус развернулась и саданула незнакомца по носу основанием ладони. Удар получился болезненным для обоих. Парень вскрикнул и издал утробный рык. Корвус, потирая ушибленную кисть, расширенными от ужаса глазами смотрела, как человеческие черты изменялись. Лицо вытянулось, напоминая собачью морду, лишенную шерсти. Клыки удлинились. Глаза сверкнули желтым. Оборотень клацнул зубами и бросился на девушку. Корвус не успела закричать, как чёрный вихрь унёс её прочь. Она даже не почувствовала, как клыки легко прорвали ткань и оцарапали кожу. Девушка ощущала полёт, видела, как отдаляется земля и тонет в низко низкостелящейся мгле. Пропала улица, призрачный город и почти обратившийся в монстра паренюк. Разве что волчий вой долго звенел в ушах, и чувствовался запах псины. Но вскоре ветер очистил тело от страха. Корвус казалось, что она может пощупать облака, скользившие рядом. Девушка была потянулась, но дёрнулась от резкой боли. Уйкнув, она камнем рухнула вниз. Грохот — звон разбитого стекла. Хлёсткие удары. Корвус, зацепившись, повисла вверх ногами среди листвы и колючих стеблей. Испуганно барахтаясь, словно раненая птица, Девушка поломала всю растительность вокруг себя, но так и не смогла выбраться. Голова закружилась, к горлу подкатила тошнота. Корвус безвольно опустила руки и попыталась переместиться, но стоило сосредоточиться, как голова начинала разрываться от боли. Только теперь девушка заметила рану. «Все-таки достал я же». Но додумать не успела. Тело затряслось в ознобе, грудь сдавила, а в ушах зашумело Корвус не расслышала шагов не заметила, как кто-то раздвинул заросли красного винограда, хотя яркий свет резанул глаза, и не почувствовала на себе удивлённого взгляда. Хозяйка оранжерея ошеломлённо уставилась на гостю. «Вот уж такого урожая я не ждала», — бархатистый женский голос прозвучал совсем рядом. «Помогите мне», — жалобно попросила Корвус. «Ох, дети, вечно с вами что-нибудь случается». Раздался щелчок, и корву с мешком свалилась на грядки, примяв несколько стеблей и раздавив груду багровых ягод. Их сок тут же впитался в ткань, а в нос ударил запах тёплого вина. Подняться девушка уже не могла, её мутило, в горле нестерпимо жгло. Не думая, она стянула маску, пытаясь надышаться, но воздуха не хватало. — Милая, да ты горишь! — испуганный голос показался таким нежным, Руки, заботливо коснувшиеся лба, были мягкими, словно шелк. В воздухе витал тончайший аромат корицы. Корвус попыталась рассмотреть свою спасительницу, но в солнечном свете кожа женщины казалась поросшей черной шерстью, а волосы отливали настолько яркой белизной, что от них отражался свет. В огромных янтарных глазах прыгали солнечные зайчики. «Бедняжка, как же тебя угораздило!» Корвус не смогла ничего ответить. В виски будто втыкали иглы. Девушку подняла воздух. Плавно, легко. Неужели вновь сработала сила? И где теперь она кажется На берегу моря? В гнезде очередных чудовищ? Корвус лихорадила. Хозяйка оранжереи, делая пасы руками, тянула внезапную гостю за собой по воздуху. Зайдя в дом, она одним движением сгребла с низкого обеденного стола всю утварь, уложила девушку, поспешно раздела и осмотрела раны. Корвус не чувствовала холодной поверхности, не слышала тихого перезвона металлических пластинок, подвешенных под потолком. Лишь без отрыва смотрела в круглое окно, сделанное прямо в крыше. Мир рассыпался осколками стекла, как в калейдоскопе. То разлетался, то собирался в причудливый узор, меняющийся так быстро, что корвус невольно взвыло. Голодный желудок противно сжался. Тихо успокоила ее женщина. «Сейчас все пройдет». «Где я?» — пролепетала Корвус. «Задержи дыхание». Приказ разлетелся эхом на секунду, возвращая Корвус в сознание. Она поняла, что сидит посреди глубокой природной купальни в теплой воде. Женщина положила руку на ее голову и требовательно спросила. «У тебя есть имя?» «К... Корвус». «Что же? Пусть будет так». В следующее мгновение незнакомка резко погрузила корвус под воду. Девушка забарахталась, изо рта вырвались пузырьки воздуха. Жар отступил, как и боль. Девушка несмело открыла глаза. Она висела в молочно-белом тумане, как под водой, но дышалось легко. Пропали и стены купальни, и незнакомка. Из зияющей чернотой пустоты к ней поднялись перья. Рядом, задевая бесплотными крыльями, скользнула тень птицы. В ее клюве блестел ключ. Повинуясь инстинкту, Корвус поспешила за ней, с трудом преодолевая толщу воды. Кто-то шел навстречу из темноты. Медленно хромая, также вытянув руку, некто хотел забрать ключ. Корвус рассердилась, побежала быстрее. Из пелены вышла та самая старуха в тяжелой куртке, что недавно преследовала ее на улице. Корвус узнала выцветшее платье, мешком висевшее на фигуре, ужаснулась покрытому морщинами лицо и замыленным тёмным глазам, как у давно умершей рыбы. «Это мой ключ! Убирайся!» — в сердцах выкрикнула девушка. «Это я вернусь домой, а не ты!» Тень ворона застыла за спиной уродливой старой ведьмы. Она и не думала оборачиваться и бегать за птицей. Корвус нахмурилась. «Я же знаю её!» «Это же та старуха, что оказалась между мной и дверью. Я приняла ее за груду мусора». На лице девушки застыл ужас, как и на морщинистом лице старухи. Девушка протянула руку. Женщина повторила жест. Дрожа, обе коснулись своих лиц. «Нет». Старуха одними губами повторила, а затем улыбнулась, показывая желтые зубы. «Нет». Ведьма протянула узловатые руки, желая обнять. «Я... На...» Корвус отшатнулась. «Нет, это не я. Я не могла стать такой. Это неправда. Неправда. Я ненавижу тебя. Убирайся!» Глаза старухи наполнились слезами, а Корвус отпрянула. Через мгновение она вынырнула на поверхность, обдавая все вокруг водой и громко вдыхая. Как в первый раз. Сознание ускользало. Девушка почувствовала, как ее вытащили из купели, обтерли и заставили что-то выпить. По телу растекалось приятное тепло. «Нарекаю тебя тень Корвус, стражем и иномерия. Да найдешь ты свой путь сквозь туман», — расслышала она тихое бормотание. Оставаться в сознании было все тяжелее. Наконец Корвус сдалась и соскользнула в небытие. Корвус пришла в себя на широкой тахте среди софьяновых подушек и шерстяных пледов. Полупрозрачный балдахен был задёрнут, но сквозь ткань просачивался разноцветный дым. Воздух полнился пряными ароматами. Приподнявшись, Корвус почувствовала странную лёгкость, будто надышалась гелием. Она всё делала медленно. Казалось, на то, чтобы рассмотреть перебинтованную руку, Высохшую длинную рубашку, металлическую пластинку, теперь висевшую на шее, даже собственные волосы. Ушло не меньше десяти минут. «Ты проснулась, маленькая тень?» — послышался голос из-за балдахина. Вместо ответа Корвус поднялась с кровати и вышла в комнату, с удивлением оглядываясь. Дом женщины, спасшей её, был самым необычным из тех, которые приходилось видеть Корвус. Ни одной прямой стены» лишь округлые, каждая расписана необычным узором, всякий раз разным, и украшена странными масками, нитями, полудрагоценными камнями, крыльями насекомых, перьями. Осмотрев дом, Корвус подумала, что он похож на трилистник с круглым центром, большим залом. Одна часть, отгороженная занавеской, служила спальней, вторая — кухней с очагом. Вход в третью закрывало тканевое полотно, не пропускавшее свет, так что у корвус оставалось лишь гадать, что там. В центре, под тем самым круглым окном, которое смутно помнила девушка, стоял низкий стол. Над ним, подвешенная на золотых цепочках, покачивалась курительница. Из-под её узорчатой крышки и текли стройки разноцветного дыма. Хозяйка лежала у стола, устроившись на подушках, и посасывала мундштук. Длинные полы её пурпурного сарафана разметались во все стороны. На столе стоял запотевший пузатый чайник, окружённый разноцветными пиалами, как курица на сетка цыплятами. Женщина и вправду была покрыта чёрной шерстью. На руках, украшенных браслетами и перстнями, поблескивали когти, а длинные волнистые волосы сверкали белизной. Незнакомка растянула чёрные губы в улыбке, обнажая клыки. Что такое, милая? «Вы же химера, да?» «В наблюдательности тебе не откажешь». Она усмехнулась и выпустила кольцо пурпурного дыма. «Садись». Корвус не сдвинулась с места, но женщина не обиделась, а, подперев голову, скучающе спросила. «Думаешь, что я нападу на тебя?» «Один уже хотел», — пробубнела Корвус, чувствуя, что мысли становятся вязкими, как пролитый клей. «Украсть твою душу?» Женщина выдохнула кольцо дыма, которое прошло сквозь первое. «Скорее съесть», — поморщилась Корвус. «Думаешь, и я не откажусь от человеченки? Если так, то я улечу». Корвус блефовала. Она понятия не имела, как и почему переносится. Химера беззлобно рассмеялась. «Если бы я хотела что-то с тобой сделать, то у меня была уйма времени, правда?» Корвус потупилась, и, поняв, что зря упрямится, Села у стола, сложив ноги по-турецки. Химера придвинула к ней пиалу с цветочным чаем. Корвус не обратила ни малейшего внимания на угощение. Она пыталась вспомнить, что же с ней произошло. «Вы спасли мне жизнь?» «Можно и так сказать. Укос был несерьезным, в кровь попало мало яда. Но у тебя не было медальона, а это опасно. Но теперь у тебя есть защита. Дальше организм справится сам». «Хотя поверь, от помощи он не откажется, так что пей». Корвус сделала первый глоток. Горячая жидкость растеклась по телу, возвращая ясность сознания. «Твой страх никуда не исчезнет. Но как только научишься с ним жить, перестанешь летать по острову, как ужаленная», — протянула женщина, откидываясь на подушке. «Откуда вы знаете?» «О, моя маленькая тень! Я знаю столько всего!» «Правда, по большей части о таком не говорят и даже не думают в приличном обществе». Корвус невольно усмехнулась. Химера оказалась странной, но не опасной. После каждого глотка чая думалось все легче. «Значит, я все-таки тоже умерла», — грустно подвела итог девушка. «Ну, ты оказалась в ином мире, как и твои новые знакомые, в том же возрасте и обладая мистическими силами». «Ах да, и без прошлого» — Химера затянулась. «И почему ты решила, что ни одна из них?» Корвус пожала плечами. Химера поправила пол и платье, и хвостом подвинула чайник поближе. «Это ваш?» «Да завелся вот негодяй под юбкой». «Бывает», — рассмеялась Химера. «Ты пей. Вон мозги уже прочищаются». Корвус, чувствуя, как краснеют уши, щуки подчинилась. «И что мне теперь делать?» «Служить вам, чтобы заработать прощение?» Химера поморщилась. «Я вполне справляюсь. Тебе, моя милая Корвус, предстоит искать путь через туман самостоятельно. Этот мир живой. Он меняется, перетекает, играет. Словно лабиринт без стен. Он будет возводить перед тобой препятствия, устраивать испытания и с азартом следить за каждым твоим выбором» пока ты не окажешься на распутье. На распутье? Рано или поздно каждый сталкивается с выбором, который меняет всю жизнь. Однажды ты и твои друзья уже ошиблись. Теперь всего-навсего нужно не повторить. Вот так просто?» — искренне удивилась Корвус. «Боюсь, что нет. Это никогда не будет просто. Все твое естество будет склоняться к неверному решению, поверь мне». Ты даже не поймёшь этого, пока не станет поздно. Почему? — Потому что людям свойственно саморазрушение, — Химера прищурилась. — Это настолько сложная задача, что многие решили даже не пытаться. Женщина заговорила почти шёпотом, будто впала в транс, наблюдая за кольцами дыма. — Но поверь, подсказки везде. Ничто не случайно начиная с того, почему ты пришла сюда именно в этом возрасте и заканчивая каждым человеком вокруг тебя». Корвус ошарашенно смотрела на Химеру. Это не вязалось с тем, что рассказал ей Мартис. Не мог же командир этого не знать. Или решил не говорить до пары до времени. «А как же миссия? Какая еще?» Химера тряхнула копной белоснежных волос. «А, ты про эту дурь?» «Служение — это способ выжить здесь, пока вы ищете ответ. Не дать миру погибнуть, но не более того». Корвус уткнулась в пиалу, чувствуя, что окончательно запуталась. «Похоже, она услышала ту самую вторую теорию, о которой так беспечно заговорил Нарс, которую предпочитали замалчивать, а это означало... «Меня явно вели не к вам, не ко мне», — кивнула Химера. «Впрочем, не реши сам мир, я бы и не открыла дверь. Очень устаешь с годами повторять одно и то же, а затем следить, как все делается ровно наоборот». Химера замолкла, явно не желая больше говорить. Корвус допила чай и сказала. «Простите, я ведь даже не знаю вашего имени». «Асио», — отозвалась женщина. «Расскажи мне лучше, ты появилась здесь с этим?» Химера покопалась в полах своего платья и вытащила ключ. Глаза Корвус расширились, дыхание перехватило. «Я должна вернуться и всё рассказать», — прошептала она. «Я думала, что попала сюда случайно. В доме, где я очнулась, есть дверь, а за ней проход в настоящий мир. Ключ от двери». Асио тяжело выдохнуло дым через нос. «Ох, боги! Хорошо, собирайся, я приготовила одежду». Женщина махнула в сторону своей тахты. «Попробуем исправить твою глупость». Корвус вскочила, едва не скинув всё со стола. Чувство вины и страха вновь сдавливало грудь. «Успокойся», — недовольно протянула Химера. «Хочешь опять переместиться?» «Нет». «Тогда выдохни и спокойно собирайся». Одежда была совсем новой, хоть и похожа на прежнюю. Даже дыр, которые должны были оставить клыки, не было. Одеваясь, девушка из-под поглядывала на хозяйку. Асио никуда не торопилась. Развалившись на подушке, она гоняла в зубах мундштук, смотрела в поток света и крутила в длинных пальцах ключ. Казалось, она видела что-то в танцующих пылинках и кольчатом дыме. Иногда она помахивала хвостом, словно раздражённая кошка. «Да, всё так, если я должна...» — послышалось тихое бормотание. Стоило Корвуса закрепить брошь с трёхглавой собакой и накинуть капюшон плаща, Асио поднялась. В её руках чудесным образом оказалась и маска. Хорошая работа, кстати. Нарс умеет делать очень красивые вещи, которые могут передать суть. — Вы знаете Нарса? — виделись как-то. — Это он придумал имя? Корвус промолчала. — Не бойся. У Нарса хорошая интуиция, чтобы сделать всё верно. Женщина задумалась и тихо продолжила. «Ворон — мудрый проводник в царство мёртвых, но вместе с тем символ обмана. Когда-то его перья были белыми, но он солгал богам, и в наказание ворона покрыли сажей». Корвус не нашлась, что ответить. Казалось, Ася на несколько секунд выпала из реальности. Её глаза затуманились, наполнились странным блеском. Вдали опять раздался тихий перезвон. «Слышишь? О, как давно этот звук не навещал меня!» Они рады. В голосе химеры звучал восторг. «Все по ту сторону тумана!» Девушка прикусила губу. От всего становилось жутко. Вспомнилось подводное видение. Похоже, этот мир нередко будет играть с её разумом. А слова «по ту сторону тумана» Корвус больше не обманывалась. Они означали смерть. Асио тряхнула головой, приходя в себя, и протянула маску девушке. «Кстати, кто уже пытался тебя съесть?» «Я... я случайно оказалась в странном месте, где встретила мальчика, но... он превратился в чудовище». Асио отвернулась, провела ладонью перед курительницей, и из неё перестал идти дым. «Бедняжка Экио, да, такое случается». Это проклятие. Нам остается только надеяться, что их дорога однажды закончится. У всех теней три пути. Служение и надежда, что этим они искупят вину прошлого. Смоют кровью. Асио завязала под волосами платок. Остаться навсегда на острове или найти ответ. Химера ткнула в медальон Корвус. Ни за что не снимай его, пока полностью не оклемаешься. Да и впредь. И никому не показывай, особенно химерам из замка. Я не шучу. Запомни, порой очень легко принять выдумку за правду, особенно если она не звучит как ложь. Асио повернулась к двери. Корвус застыла, размышляя. Женщина говорила, как Мартис. Но командир предостерегал, а Асио пророчествовала. Кому из них верить, Корвус не знала. Домик Асио прятался посреди густого леса. Здесь не было тропок, а деревья плотно обступили жилище Химеры. Поодаль Корвус заметила два поросших травой холмика, один чуть больше другого, с блестящими валунами у изголовья. «Ну, вперёд!» — Химера взяла Корвус за руку. «Помнишь, как выглядело то место, где ты появилась?» «Не очень», — созналась Корвус. «Мы же к ребятам, да?» — Асио не ответила. Она достала ключ, а затем смело повела юную тень сквозь углу. Путь оказался коротким, но Корвус догадалась, что они преодолели огромное расстояние. Лиственный лес растаял, оставляя место можжевельником, а в воздухе почувствовался уже знакомый бриз, пропитанный запахами соли и водорослей. Земля под ногами потеряла свои краски. Тучи сгустились. «На самой границе», — огляделась Асио. «До проклятого города меньше мели. Везет тебе». Корвус беспокойно оглядывалась, чувствуя присутствие невидимых тварей, разом обративших на незваных гостей свои взоры, но боявшихся вылезти. «Проклятая земля порождает иллюзии», — прошептала Асио, сбавляя шаг. «Здесь можно увидеть все, что угодно. Древние города, мегаполисы, картины будущего и прошлого». Корвус вспомнила широкую улицу, посреди которой приземлилась. «Вот этот дом?» — тихо спросила Химера, указывая на двухэтажный коттедж со стенами, покрытыми копотью. Здание возвышалось на скале у самой кромки моря. Казалось, еще немного, и дом сползет в неспокойную водную пучину. «Я... я не знаю», — ответила Корвус, хотя по спине пробежали мурашки. Она была в нескольких сотнях метров от выхода, Но теперь без ключа, да и возвращаться было незачем. Справившись с эмоциями, девушка продолжила. «Возможно, там было много тварей. наш назвал их курами». Асио кивнула, но не успели они подойти ближе, как послышались шаги и скрип колёс. «Вот бесы», — прошептала Асио, отводя корвус в сторону. «Кто это?» — тихо спросила девушка, узнав тварь, которая везла резную карету. Рядом на точно таких же созданиях гордо восседали всадники, химеры в одинаковых туниках и сандалиях. Их предводители в длинном красном плаще с перьями на шлеме спешился первым и недовольно поморщился. «Великий полководец, не выигравший ни одной битвы», — пробормотала Ассио. Солдаты открыли дверь кареты и помогли выйти женщине. И великая жрица, говорящая с тенями добавила химера. Даже издалека корвус поразила богатство одеяний жрицы, расшитых золотом. Расписная мантия и пояс поверх длинного платья ярко сияли, освещая серый туман. Вслед за незнакомкой выскочили две укутанные в черные химеры, поддерживая шлейф и подолы юбок. Женщина осмотрелась. Величественный головной убор из широких перьев опасно задрожал. Зазвенели золотые украшения, тихо бились друг о друга жемчужинки на вуале. Корвус невольно покосилась на асио в простом сарафане и платке. Похоже, остальные химеры предпочитали что-то более броское. Прежде чем девушка успела открыть рот, до неё донёсся грубый мужской смешок и пренебрежительные слова. «Я уже много раз говорил его высочеству, что не стоит доверять этим потусторонним тварям. Они трусливы, глупы» и расслабились еще пуще, чем при той старой ведьме». Асио сжало кулак. «Генерал Титто, у меня болит голова», — прозвучал недовольный голос жрицы. «Да, здесь есть портал, я подтверждаю. Где-то в этой развалюхе. Теперь я могу вернуться в замок? Моя аура тускнеет здесь». «Оцепить дом», — скомандовал мужчина. «Это будет и доказательством». «Давно пора приструнить этих, не дать опыт держать их на коротком поводке. Стрикс, сурне, проверьте внутри». Двое из солдат кивнули и поспешили внутрь. «А это уже плохо», — пробурчала под нос Асио. Полководец тем временем продолжал. «Если мы докажем, что последнее землетрясение и миграция тварей связаны с этим местом, что их притягивает портал...» «Я же подтвердила, к чему это, если...» — она капризно надула губы. Вы ведете себя безрассудно. Почему бы не схватить одну из этих теней за шиворот и не притащить сюда, чтобы они все закрыли? Вы играете с огнем. Жрица Алкея. Полководец, угрожающий навис над женщиной, послушницы испуганно отступили. Занимайтесь своими благовониями и предсказаниями на позвонках василисков, а мы займемся тенями. Неплохо будет, если его величество увидит, а не только услышит, что могут устроить эти существа без контроля. «Я и не должна их контролировать», — огрызнулась женщина. «А я и не о вас». Корвус в ужасе прижала руки к рту, вспомнив обрывки вчерашнего разговора. «Я должна что-то сделать», — прошептала девушка. «Надо скорее». Асио резко дернула ее, а потом протянула руку. Корвус показалось, что из груди разом выбило весь воздух. Пошатнувшись, она упала. Земля под ногами химеры задрожала, деревья раскачивались. Глаза женщины побелели. Звери беспокойно захрипели, забили лапами, разрывая почву. Генерал Тито нервно оглядывался. «Алкея, что это?» Он накинулся на жрицу, но та сжалась, и, вырвав подолы одежд из рук испуганных служанок, спряталась в карете. Не добившись ответа, Титор рыкнул. «Выведите, Стрикса и Сурнию!» Но никто не успел и шагу ступить, как из здания выбежали перепуганные химеры, роняя шлемы и крича, что стены рушатся. Асио напряглась и разрезала воздух ребром ладони. Коттедж сложился, как карточный домик. В небо взметнулся столб пыли. Осёдланные твари, по собачьи взвизгнув, разбежались. Удалось удержать только чудовище, тянувшее карету, но химерам-солдатам пришлось навалиться всем скопом. Вместе с домом схлопнулся портал. Корвус знала это. Прикусив губу, она сдержала всхлип. Умом она понимала, что так было правильно, но от одной мысли, что дороги назад больше нет, к горлу подкатывал ком. Асио отступила, тяжело дыша. «Вы в порядке?» — тихо спросила девушка вздрогнув от раската грома над головой. «Последний совет, маленькая тень», произнесла женщина, будто говорила сквозь боль. «Не упоминай обо мне в замке». Асио сделала пас, откидывая от себя девушку. Тень кубарем полетела прочь и куда-то упала. «Корвус!» — испуганный голос Нарса. Девушка резко подняла голову, перед ней стоял старый знакомый. «Мар, ребят, нашел!» Он повернулся к Корвус и помог встать. В который раз, теперь благодаря чудесам Химеры Асио, тень преодолела огромное расстояние в одно мгновение. Оставалось лишь гадать, сколько прошло времени. Слава богу, я думал... Внезапно парень нахмурился и уставился на выпавший из-за ворота медальон. «Прячь быстрее!» — зашептал Нарс и поспешно затолкал металлическую пластинку обратно, а затем прижал палец к маске, велев молчать. Корвус растерянно кивнула. «Новенькая, ну ты даешь! Как тебя угораздило!» Оскар подлетел первым и стиснул девушку в объятиях. «Ты где была?» «Не знаю», — промямлила Корвус. «Прыгала то тут, то там. Видела город там. Парня с желтыми глазами». «Ничего себе!» — присвистнул Оскар и хлопнул рядом стоявшего Нарса по плечу. «Ты слышал?» Она, похоже, ускользнула от... Ну, то есть... ты не пугайся, никакой опасности не было, конечно. Всё хорошо. «Отойдите», — скомандовал Мартис. Его голос слился с грохотом. Оскар и Нарс удивлённо посмотрели на командира. Следом за Мартисом, не спеша, шли Феликс и Сирена, разгребая высокую траву. Командир повторил приказ. «Мар, ты чего? Не перегибай!» Начал было Феликс. Оскар подхватил. «Она в порядке, честно!» Но командир бросил быстрый взгляд, и Феликс демонстративно отвернулся, а Оскар отступил. Только Нарс не сдвинулся с места. «Это правда. Закрой рот!» Мартис указал на подчиненного, и тот смолк «А теперь отойди!» Парень, потопившись, медленно сдвинулся в сторону. Тишину нарушали только далекие раскаты грома. Пока Мартис внимательно осматривал испуганную девушку, С неба начали падать крупные капли дождя. Командир коснулся рукава плаща, сдвинул его и уставился на свежеобработанные раны. Потом сказал «Идём, учись контролировать свой дар, в следующий раз можешь не вернуться». Молодой человек повёл отряд под дождём к замку. «Смотри, не так всё и плохо», — послышался голос Феликса, но командир лишь невнятно огрызнулся.